Глава шестая. «Черный тролль». Те несколько встреч, которые были у Грига и Креча, происходили просто на улице. Где обитает Креч, было, в общем-то, всем известно. Но точно так же все прекрасно знали, что Креч гостей не любит. Поэтому хорошим и безопасным тоном считалось выйти на соседнюю улицу и начать петь какую-нибудь песню. Англоязычные уверяли, что лучше всего Креч выходит на «Smog on the water». Немцы горой стояли за «Бюкдейх» Рамштайна, а среди русских бытовало мнение, что Кречу нравится «Алиса», к примеру, «Власть» или «Небо славян». На самом деле Кречу было совершенно всё равно, что поют. Главное, чтобы песня была громкой, и петь её без музыки было максимально трудно. То есть ему важно было проснуться, а поспать он любил, и поглумиться над вокальными экзерсисами гостя. Грик об этом не подозревал, но то ли из-за нонконформизма, то ли просто не придавая этому значения, пел всегда что-нибудь мелодичное и не столь сложное в исполнении, предпочитая знакомые всем детские песенки. В прошлый визит он пел «Лесного оленя», а в этот предпочел песенку маленького мультяшного енота. «От улыбки солнечной одной, Перестанет плакать самый грустный дождик, Сонный лев простится с тишиной И захлопает в зеленые ладоши. Креч не появлялся. Грик откашлялся. Он стоял посредине унылой серой площади, окруженной унылыми серыми домами и унылыми серыми деревьями. Мало что на окраине не уныло и не серо. Спой, если с другом вышел в путь. раздалось из-за спины. Крик обернулся очень быстро, но, наверное, надо было не оборачиваться, а спасаться бегством. Тяжелая лапа Креча, крепко, не вырвешься, взяла его за плечо. «Веселей, дорога!» немелодично проскрежетал Креч. «Грех, я не пол, ты мазохист или дурак, а?» «Креч, я не имел никакого отношения к той посылке. Я только ее принес». «Верю». Поэтому убивать тебя не стану. Крич отвесил ему щелбас. Легонько. Но у Грига искры из глаз посыпались. И все-таки, Грик, пока ты еще способен говорить, объясни мне, какого дьявола ты припёрся Крич, меня заставили. Снотворец из моего квартала, клиф Занесенная было каменная рука замерла. Маленькие горящие глазки с любопытством уставились на Грига. Клифф? Он требует, чтобы я собрал команду, и чтобы ты в ней был. Зачем? Чтобы мы отправились куда-то и отнесли. Я знаю, что хочет Клифф. Зачем он хочет в команде меня? Потому что ты самый лучший боец. ты и дураку понятно. Крич вдруг отпустил грига и присел на корточки. Их лица наконец-то оказались на одном уровне. Я сноходец, который умеет драться. Но по сравнению со снотворцем, я... Слабак? Все мы слабаки. Но он не хочет отправлять в поход снотворцев. Боится, что на них нападут. Другие снотворцы те, что хотят использовать артефакт в своих интересах. Или те, кто хочет лично уничтожить артефакт. Нет. Грек он другого боится. На самом деле. Но теперь хоть понятно, кто мне послал подлянку, Ты мне веришь? Погоди. Артефакт. Ты и впрямь знаешь про артефакт? Конечно. Думаешь, почему я здесь торчу? Креч с отвращением обвел глазами серую, выцветшую площадь. Прячешься? От клифа Нет. От Роберта. Он глава другой партии. Креч, громыхая каменными суставами, поднялся, зашагал, бросив через плечо. Пошли. Приглашаю к себе. Всё-таки в определении Креча как тролля, а не как голема, был прав именно Грик. Креч, как и положено уважающему себя троллю, жил под мостом. И неважно, что мост этот – старый, каменный, напоминающий одновременно и Карлов мост в Праге, и мост Британия в Уэльсе, и мост Сечени в Будапеште, и ещё штук 100 мостов по всему миру, вёл из ниоткуда в никуда. Один его конец упирался в глухую стену небоскрёба, другой нависал над пропастью, где клубился серый туман границы, а под мостом была выложенная брусчаткой площадь, на которой и стоял уютный двухэтажный дом Креча. Главное, что формальности были соблюдены, а сны, какими бы нелепыми они ни были, всегда соблюдают внешние правила игры. «А к тебе, оказывается, приходят гости», – сказал Грик, обосновавшись напротив Креча в уютном глубоком кресле. Кресло было не кожаное, а из какой-то мягкой ворсистой ткани теплого розового цвета. Почему-то сразу становилось ясно, что по большей части в нем сидели женщины. Все в гостиной у Кречи, да вероятно во всем доме, четко делилось на две части – для людей и для тролля. Мебель удобная, мягкая, и мебель прочная, грубая. Посуда мелкая, человеческая, посуда вместительная, великанская. Даже пультов управления перед телевизором было два. Один обычный, а другой – с метр длиной. Грек с удивлением вспомнил, что видел такой и в обычном мире, но там он выглядел шуткой. человек нельзя без друзей!» – серьезно сказал Креч, садясь на свое кресло, сваренное из толстенных стальных балок, поверх которых было брошено цветастое перуанское пончо. «А тролли тем более. Сердце окаменеет и перестанет качать кровь. Грик не нашелся, чего ответить, и только хмыкнул, взяв со стола бокал с вином. Креч сгреб огромной ладонью двухлитровую кружку с чем-то мутным, вязким, болотистым, зеленовато-коричневым. Даже не хотелось спрашивать, с чем именно. Трудно мне будет объяснить Клифу твой отказ. Не любит он отказы. Все они не любят. Только я еще не отказался. Что? думая я... Если Клифф враг Роберта, то ты на его стороне? Тролль кивнул и отпил жидкости из бокала. Поморщился. Кислота великовата. Я ведь у Роберта был на хорошем счету. Можно сказать, его ординарис любимчик. Оставайся с ним, мы ему, пожалуй, весь квартал Вечной войны под себя подмяли. Ну, как-то принесла нелегкая твоего снотворца. Принялся он Роберта в свою веру вербовать. Да и угрожать всерьез. Кто, Клифф? Он самый. Думаешь, просто милый старичок, любители ковыряться в саду, пить и ухаживать за молодниками? Хм. Не бывает мирных снотворцев. Может, если не я, он бы Роберта и завалил. Роберта? Одного из правителей войны? В его-то квартале? Но Крич его недоверие будто не заметил, закончил, будто не слыша. Наверно, с тех пор Клифф меня и уважал Крич замолчал, угрюмо глядя в недопитую кружку. Тогда ты и узнал. Ну да. Про артефакт, про то, что надо его уничтожать. Роберт не против был. Предлагал собрать отряд снотворцев. Ну и идти. Вот кому именно? Они словно сами боялись произнести. Клифф требовал послать отряд сноходцев. Особых сноходцев со способностями предлагал меня взять. Еще кто-то у него был на примете. Слов за такое началось. В общем, мы отбились. Думы и стены помогают. Вот только после всего этого Роберт стал на меня смотреть. Нехорошо так смотреть. Лишнее я услышал, вот так. Потом раз, случайность, вроде как, но меня накрыл еле жив остался. Потом второй раз. но я, мальчика, не глупая, хоть до меня и не сразу доходит. Ноги в руки и на окраину. Здесь у снотворца власти мало. Здесь я даже с Робертом готов потягаться. Ты ведь тут давно живешь? Пять лет. Крич размахнулся, будто собираясь запустить кружкой в телевизор, но передумал. Пять лет в этом… в этой… Передай своему сотворцу, что я пойду. В квартал телесной радости Грик возвращался неспешно и в задумчивости. Само по себе то, что Крич знал про таинственный артефакт, было вполне возможно. Всё-таки он был фигурой известной, выделялся даже в пёстрой компании сноходцев, жил в стране сновидений давно и мог хранить многие тайны. Но возникало резонное сомнение – а так ли секретная история, рассказанная клифом То, что знают двое, знает свинья, говорят рассудительные немцы, знающие толк в тайнах. А про артефакт знали, как минимум, Клифф, Роберт, сам Грик, Креч – четверо. Следовало предположить, что про него знают все, кто хоть чуть-чуть интересуется загадками снов. Так стоило ли бежать на поводке у Клиффа с завязанными глазами? Неразумнее ли? Нет-нет, не взбунтоваться, конечно, всего лишь попробовать раздобыть побольше информации. Задание выполнено, свободное время и еще есть. Размышляя, Грик прошагал два квартала в направлении центра города. И тут позади раздалось веселое бибиканье. Грик обернулся и обнаружил едущий за ним автомобиль. Было это, несомненно, такси, но такси удивительное. Казалось, что когда-то у старой желтой советской «Волги» такси срезали большую часть салона и приделали сверху кабину английского «кэба». Кстати, и руль теперь у этого гибрида был справа. Потом советско-английский кэп увешали разноцветными брелоками, талисманами, табличками с сурами из Корана, в общем, придали нормальный вид арабского такси. Зато водитель был белозубый чернокожий парень, типичный нью-йоркский водитель такси, нагловатый и жизнерадостный. «Хай, брат! Не подвести ли тебя, брат?» mm? – окликнул водитель Грига. Григ задумчиво смотрел на водителя. На того чернокожего шутника, что нанял его относить посылку со скорпионами к речу, парень не походил. Проблема однако, было то, что Грик не мог понять, кто перед ним – рельеф, тварь, сновидец, сноходец или, не дай морфей, всемогущий снотворец. В пользу каждой из версий были свои аргументы. Машины в городе в большинстве своём были рельефом, как и их водители. Обычно водители даже не могли вылезти из своей машины, поскольку составляли с ней неразрывное целое. Грик заглянул в окно. Нет, в данном случае у парня были ноги. Да и задница, похоже, не приросла к раздолбанному креслу. Но все-таки обычное такси – это рельеф. Опа-опа-опа! Чего пялишься на мой черный зад? А? а? Комик, что ли? Грик, не отвечая, продолжал оглядывать машину. Тварь? Возможно, очень возможно. Хорошая, сделанная тварь. Возможно, охотится на него. Сядешь в машину, и она тебя сожрёт. Или парень-сновидец-таксист, который и в своём сне ездит по улицам. Но тогда откуда во сне чёрного парня жёлтая волга? Или сноходец? Или снотворец, охотящийся на него? Грик внезапно понял, что размышляет слишком долго. Будь это не машина, а ловушка, она бы уже сработала. Подвези меня в Бесконечную библиотеку. О, а пялиться не будешь? Нет-нет, ни в коем случае. Замок на двери щелкнул. Грик забрался в такси. Внутри опять же была солянка из кабины лондонского такси, откидные сиденья напротив, нью-йоркского, терминал для оплаты карточкой, арабского, многочисленные украшения и суры, и даже московского. Иконка и табличка у нас не курят. Совершенно непонятное дело. Ты снотворец? Спросил Грик, чуть наклоняясь к дырчатой перегородке. Понятное дело, что тут есть микрофон, но все равно подсознательно тянешься к человеку, с которым говоришь. Чего-чего? Какой такой снотворец, а? Слушай, ты чего говоришь? Совсем больной, да? ха Но приплыли. Теперь это был не нью-йоркский водитель. Теперь это был московский бомбило, приехавший откуда-нибудь с Кавказа. Расскажи мне о себе. Где ты родился, где учился? Водитель внезапно притормозил, посмотрел через перегородку на грига Первой мыслью у грига было, что парень опять заподозрил его в домогательствах. Но нет, смотрел водитель растерянно и смущенно. Ой, не знаю я, братан. Теперь это был не негр, не кавказец, не араб. Теперь, закрыв глаза, Грик щёл бы его чистокровным русским откуда-нибудь из глубокой провинции. Веришь? Нет, сам порой сижу, пытаюсь вспомнить, а... каша в голове какая-то. Езжу, людей вожу, а кто я, откуда, не знаю. Хотя, если подумать... Таксист внезапно оживился, заговорил быстро и уверенно. Я ведь не ради денег таксую, братан! Думаешь, я эта машина? Хозяина? Верно! Только хозяин я сам! У меня два десятка машин. Корейские, новенькие, они лучше всего для такси. Код-2 отработают, потом в ремонт, спидометр чуть скрутить и на продажу, а себе новое беру. Только таксисты, ты же понимаешь, всегда норовят левака взять. Вот поэтому я раз в неделю сам сажусь за руль. Смену отработаю и сразу вижу, сколько за ним можно заработать. Кто честный, а кто жулик? жулик сразу вон. Жена ругается, говорит, зачем тебе это? А я ей отвечаю, я тебе купил косметический салон. Вот и сиди там, руководи. Она у меня красавица, любит меня, как кошка. Ну, бабы, они же сразу чуют настоящего мужика. Все они такие. О, однажды девчонку везу, ее парень в такси посадил. И целовались на прощание. Довез до дома, она ей говорит, зайдете кофе выпить? Ну, я смотрю, пара часов есть свободных. Грик едва подавил смешок, выслушивая историю, которую рано или поздно рассказывает клиенту каждый таксист. Рельеф шикарный. Давишь неразговорчивый гидрант с его неожиданным чувством юмора и в не годился этому таксисту всех времён и народов. Можно было в очередной раз предаться размышлениям на тему, есть ли у рельефа разум, бывает ли у тварей душа, но для ответа хорошо было бы понимать, что такое вообще страна сновидений. Почему кто-то в нём себя осознаёт, а кто-то помнит путанно и смутно? Отделаться общими фразами на вроде это мир коллективного бессознательного или это страна человеческих фантазий, комплексов и страхов, можно только от новичка, который на всё смотрит широко открытыми, восторженными глазами. Ну или, сидя у камина с приятелем и бутылкой портвейна, можно повитать в эмпиреях, побросаться умными словами, себя подобной пустой болтовнёй не убедишь. Есть ли у рельефа разум и душа? А всегда ли они есть у людей? «Не терзайся попусту, братан!» «Ха! Кого ты назвал братаном, беложопый?» Возмутился таксист. Снова дал по газам. Грик ухмыльнулся. Таксист в своей ипостаси нью-йоркского водителя вел себя слишком гротескно. Не как настоящий чернокожий водила а как массовое представление о нем. И это неудивительно. Нью-Йорк – город огромный, туристов в нем тоже много, но куда больше людей смотрят голливудские фильмы. «Подождешь у библиотеки?» – спросил Грик, когда впереди показалось огромное здание из белого и розового камня. Широченная лестница поднималась гранитным колоннам, между которыми были призывно открыты ворота – высоченные, будто в средневековом соборе. Колонны от базы до самой Капители покрывали искусно вырезанные барельефы – книги, мудрые лица писателей, какие-то бытовые сценки, наверное, из книг. На фронтоне была целая композиция. Мозаичное панно изображало сидящих за столами посетителей библиотеки – взрослых, детей, стариков. Они читали, что-то выписывали, размышляли, наморчив умные лбы. Наверное, выискивали значение «умных», но малоупотребимых слов, вроде «капитель» и «фронтон». Ну что ж, полезно иногда это делать. А на портике выселись мраморные статуи – те же посетители, но только вышедшие из библиотеки. Дети запускали модели самолётов и ракет, инженеры стояли с какими-то приборами, учёные с бумагами, юные девы, мечтательно глядя вдаль. Это было очень старомодно, очень проникновенно, и было бы уместно в любом городе мира и при любом строе – от советской Москвы до капиталистического Нью-Йорка. «Хе, заплатишь – подожду, не вопрос!» – белозубо улыбнулся таксист. Григ мысленно усмехнулся. Зачем деньги рельефу? И зачем они Григу, По-настоящему менять мир вокруг себя, нарушая все законы природы и здравого смысла, могут только снотворцы. Ну и простецы-сновидцы. Как ни странно, только они это делают неосознанно, и потому их умение ничего не стоит. Сноходцам сложнее. Некоторая часть из них обладают какими-то необычными свойствами. Вот Грик, к примеру. Мог менять свой облик, причем в очень широких пределах. Но сотворить деньги, которые станут частью мира снов, никакой знаходец не способен. К счастью, настоящего здесь ничего и не требовалось. Не нужны были такие деньги, которые будут существовать годами и даже служить всеобщим эквивалентом обмена. Достаточно было денег невзоправдошних, снящихся, проще говоря, рельефа. Грик пошарил в пустом кармане и нагреб горсть ассигнаций и монет. если вглядываться в них пристально, то недостоинство нельзя будет разглядеть, ни даже денежные единицы. Может, 5 долларов, а может, миллион гривен. Деньги всегда кому-то снятся. Держи. Ого! Да за такие деньжиши? Я я тут до вечера ждать буду. У меня хозяин, зверь. Все время план повышает. А как тут план сделаешь? Приезжие за копейку работать готовы. Харшеринг всякие развели. Хорошо, хоть юбер прикрыли. Свой недавний рассказ, что он сам себе хозяин, водитель уже явно забыл. Память у рельефа короче воробьиного песка. Я недолго. Пообещал Грик, выходя из машины. Но напоследок взглянул на водителя с большим сомнением. Аудиосериал по новому роману Сергея Лукьяненко Ловец видений. В ролях: Дмитрий Харатьян, Игорь Петренко, Сергей Шакуров, Любовь Толкалина, Ирина Пегова, Фёдор Добронравов, Станислав Дужников, Дмитрий Дюжев, Олег Тактаров, Борис Щербаков, Алексей Кортнев, Пелагея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 Наталья Коновалова, Марина Романова. Продюсер Илья Кривицкий. Производство медиагруппы «Красный квадрат». При участии платформа «Москва с тобой», стриминговый сервис музыка.